Раньше Маргарет была уверена, что они богаты, а теперь ее мужу оказалось нечем заплатить за лечение, и он даже собирался заложить бриллиант из галстучной булавки. В январе 1906 года он умер. Маргарет не знала, что ей делать. Несколько месяцев тело пролежало на городском кладбище в ожидании ответа от Рокфеллеров, но его не последовало, и вдова перевезла к гроб, на кладбище Окленда. Похороны состоялись 11 мая, и тем же днем датирован некролог в местной газете. Доктор Уильям Левингстон, старейший житель Фрипорта, скончался в возрасте 96 лет. Только Фрэнк и Пирсон Брикс присутствовали при том, как простой гроб опустили в безымянную могилу. Примечание. В 1890 году Пирсон Брикс удалился от дел и с тех пор почти безвылазно жил в Кливленде, разводя цветы и копаясь в саду. До смерти 25 октября 1912 года в 80 лет. Конец примечания. Маргарет наскребла 3 доллара на уплату могильщикам, но у нее не нашлось еще одного на кирпичный свод. Только через пять лет после смерти самой Маргарет там установят гранитный памятник с фамилией Левингстон. Журналистам не удалось произвести сенсацию. Зато 2 мая 1906 года Рузвельт велел опубликовать 500-страничный доклад Бюро корпорации о тресте Стандарт-Ойл и его сговоре с железнодорожными компаниями. Доклад показывает, что компания Стандарт-Ойл получала огромную прибыль от тайных тарифов практически до настоящего момента», подчеркнул президент. Чарльз Миллард Прат, сын покойного Чарльза Прата, входивший в Совет директоров Стандарт-Ойл, набросал ответ на это заявление, но Рокфеллер возразил, «Распространять эту информацию в данный момент неразумно». Это приведет к еще более суровому обращению со стороны федерального правительства. Тем не менее, компания сделала заявление, отрицая, что преднамеренно совершала противоправные действия. Рузвельт передал доклад Гарфилда в Конгресс, предупредив, что Министерство юстиции может начать преследование стандарт-ойл из-за вскрывшихся злоупотреблений. Во второй половине июня Президент вызвал министра юстиции Уильяма Генри Муди и других членов кабинета на экстренное ночное совещание в Белом доме для обсуждения возможных мер воздействия. И 22 числа Муди объявил о начале предварительного расследования, которое поручили Френку Каллогу. На следующий день на первой странице Нью-Йорк Джеральд красовался жирный заголовок. Руководители «Стандарт-Ойл» могут сесть в тюрьму. «По моему мнению, у нас все хорошо, и мы непременно выиграем. Я совершенно не сомневаюсь, что нам нечего бояться», успокаивающе писал Рокфеллеру Генри Роджерс 25 июня. А 29 вступил в силу закон Хебберна, расширявший полномочия комиссии по торговле между штатами. Теперь она могла заменить существующие тарифы на железнодорожные перевозки справедливыми и разумными минимальными ставками, сама определяя при этом, что справедливо, а что разумно, а также проверять бухгалтерию железнодорожных компаний. Власть комиссии теперь распространялась на мосты, терминалы, паромы и трубопроводы. Решением комиссии надо было подчиниться или опротестовать их в федеральном суде. Апелляции из окружных судов передавались непосредственно в Верховный суд США для ускорения процесса. Вводилась единая стандартизированная форма отчетности компаний. Штрафы за нарушения были резко увеличены. Против этого закона в Конгрессе проголосовали только трое. «Даже негры в Абиссинии не видели такого обращения, как мы от администрации после избрания мистера Рузвельта в 1904 году», возмущался Джон Арчбольд. Генри Фрик выразился еще прямее. «Мы купили сукина сына, но он не хочет быть купленным». В это время Джон Д. Рокфеллер С женой, своячницей, Альтой и доктором Биггером плыл во Францию на пароходе «Дойчланд», причем в списке пассажиров их фамилии не значились. Они собирались провести целых семь недель у Стронгов в Кампьене под Парижем. По словам Чарльза Стронга, здоровье Бесси улучшилось, но не настолько, чтобы она могла пересечь океан. «Ну что ж, тогда мы к вам». Джордж Сантьяна решил, что Рокфеллеры путешествуют под вымышленными именами, чтобы оградить себя от любопытных и просителей. Да, но еще и от судебных курьеров. Журналисты тоже строили предположения. Репортер из Нью-Йорк American Уильям Хостер написал, что Рокфеллер окончательно загубил свой желудок, Едет лечиться к прославленному европейскому специалисту и может не вернуться живым. Хостер изловчился и раздобыл себе билет на тот же самый пароход, намереваясь написать серию репортажей «Игры самого богатого человека в мире» и прославиться не хуже Иды был. Журналист был поражен тем, насколько реальный Рокфеллер не соответствовал стереотипу. Во-первых, у него был превосходный аппетит, и он питался трижды в день. Во-вторых, вместо изможденной мумии Хостер увидел высокого, широкоплечего, крепкого мужчину с ясным взглядом и бодрой походкой. Обыграв доктора Биггера в шафулборд, он пустился в пляс. На ужин, устроенный капитаном в честь пассажиров первого класса, явился в костюме Орликина. Маленьких детей развлекал фокусами. Один бутуз показал два пени и непременно хотел поделиться ими со своим приятелем Рокфеллером, писал позже Хостер. Человек, имеющий миллионы, с серьезным видом принял медную монетку и аккуратно положил себе в карман. А потом, отвернувшись лицом к морю, подхватил ребенка и сжал в своих объятиях. Это было неожиданно. Судно причалило в Шербуре. Сейчас Рокфеллеры погрузятся в машину и, прости-прощай, сенсационное интервью. Хостер нагнал Джона Ди, представился. «А, это вы написали ту глупость о моем здоровье?» Да, это я, извините, но, мистер Рокфеллер, вам никогда не приходило в голову, что и вы тоже в некоторой мере виноваты в том, как вас представляют газеты. Он, хостер, множество раз пытался взять у Рокфеллера интервью, но его и на порог не пускали. Вот он и написал, что глава Стандарт-Ойл при смерти. Глава Стандарт-Ойл? «Джон Ди уже много лет не имеет никакого отношения к руководству компании. Возможно ли, чтобы об этом не знали? Я этого не скрывал. Всем моим друзьям это известно. Друзьям, может, и известно, а вот журналистам нет. Сделайте публичное заявление». Рокфеллер уставился на хостера, выкопал своей прогулочной тростью ямку в грайвиевой дорожке. Потом на его тонких губах заиграла слабая улыбка. «То есть это все моя вина», — сказал он не без сарказма. «Хотя в том, что вы говорите, что-то есть. Я никогда раньше не думал об этом в таком ключе». Хостер осмелел и спросил, правда ли, что у Рокфеллера миллиард долларов. «Ничего подобного. Даже третий этой суммы не наберется». Я хочу, чтобы вам стало ясно, какой урон наносят мне все эти россказни о том, что у меня миллиард. Они вызывают в умах тысяч людей всякие мысли, которые делают их крайне несчастными. Они медленно шли по дорожке, и Рокфеллер говорил Хостеру, как ему досадно, что пресса превращает его в чудовище, и винил в своих неприятностях конкурентов и демагогов а потом вдруг предложил журналисту поехать вместе с ним в Кампьень. Разве можно было отказаться? Чарльз и Бесси снимали небольшой замок на опушке Компьенского леса. Раньше это был летний домик испанской королевы Изабеллы, а теперь он принадлежал герцогу де Лаглю. Чарльз работал над книгой «Происхождение сознания». Кстати, Сопоставление индивидуальных восприятий одного и того же явления могло бы дать ему пищу для размышлений. В отличие от Хостера, Стронг ужаснулся. Тесть выглядел ужасно, постарел, сморщился, а парик с проседью был ему явно мал. Бесси порадовала родителей здоровым видом, но Джордж Сантьяна, тоже гостивший у друга тем летом, Писал своему знакомому о Чарлзе. Он ведет просто ужасную жизнь. Его жена впала в детство, безнадежно больна, но умрет еще явно не скоро. Хостер не отставал от Рокфеллера ни на шаг. Они гуляли по лесу, играли в гольф, ужинали на постоялых дворах. Рокфеллер научил хостера ездить на велосипеде, и они катались по главной улице Компьеня вместе с девятилетней Маргарет. Разговаривали обо всем. О Наполеоне. Он был человек и мужчина, потому что вышел непосредственно из народа. В его жилах не было ни капли застоявшейся крови аристократов или королей. А Жанни Дарк? Откуда взялась ее мудрость, если не сошла на нее свыше, и о самом Рокфеллере. «Они узнают меня лучше, когда я умру, мистер Хостер», — сказал он однажды. «В моей жизни нет ничего, что не выдержало бы самого пристального рассмотрения». В начале июля Рокфеллер получил известие, что суд округа Хэнкок, штат Огайо, Возбудил антимонопольное дело против «Стандарт-Ойл» и выдал ордер на арест основателя компании. Местный шериф похвалялся репортерам, что будет встречать Рокфеллера в порту, как только тот вернется из Европы. Аршбольд советовал задержаться во Франции подольше. Джордж Роджерс предупреждал из Нью-Йорка что еще один иск подан в Арканзасе и ожидается новая волна преследований. Но потом юристы стали, наоборот, торопить Рокфеллера с возвращением. Дело в Огайо возбуждено против местного отделения Стандарт-Ойл, а не против отдельных лиц. Если он добровольно явится, чтобы дать показания, его не арестуют. Рокфеллер уже заказал обратные билеты на пароход «Америка» на 20 июля, и теперь то и дело ругался с зятем. Он хотел, чтобы стронги вернулись вместе с ним на родину, и не верил, что Бесси не вынесет переезда. Но Чарльз настоял на том, чтобы остаться во Франции. Незадолго до отъезда родственников он прочитал вслух свое эссе об обязанностях богатых людей. Когда человек накопил колоссальное состояние, ему следует передать его в распоряжение общественных трастовых фондов на благо всего сообщества. То же самое писал в июне Фредерик Гейтс. Я прожил 15 лет ежедневно занимаясь вашим огромным состоянием. Я отдал ему, его приумножению и использованию, все свои помыслы пока оно не стало частью меня самого, словно было моим собственным. Ваше состояние разбухает и низвергается, подобно горной лавине. Вам нужно приноровиться к нему. Вы должны распределять его быстрее, чем оно растет, иначе оно сметет и вас, и ваших детей, и детей ваших детей. Вернувшись в Нью-Йорк, Рокфеллер первым делом продиктовал Джорджу Роджерсу письмо о своей отставке с поста президента Стандарт-Ойл, прося совет директоров как можно быстрее решить этот вопрос. Он и раньше высказывал эту просьбу, говоря Арчбальду «Я поставлен в ложное положение и оказываюсь посмешищем, не зная о делах ничего, что положено знать занимающему эту должность официально». «Я не удивлюсь, если будет принят закон о наказании людей, занимающих должности подобным образом». Но Аршбальд всякий раз отвечал, что сейчас неподходящий момент. А Генри Роджерс в свое время сказал Тарбол без обиняков, «На нас заводят дела в судах. Мы сказали ему, что если хоть кто-нибудь из нас попадет в тюрьму, ему придется сесть туда с нами». Вторым делом он резко изменил свое поведение с журналистами, которые были сбиты с толку его неожиданным дружелюбием и словаохотливостью. «Нефтяной король ведет себя как политик-кандидат», гласил заголовок в одной из газет. Хостер напечатал свое длинное и лестное интервью с магнатом, а доктор Бигар собрал пресс-конференцию и заявил – Мистер Рокфеллер сейчас здоровее физически, чем в последние 15 лет. Он бодр и весел, как мальчик. Путешествие пошло ему на пользу. Отношение журналистов тоже резко сменилось на благоприятное, о чем Рокфеллер сообщил Гарольду Маккормику 1 сентября. Приехав в Форест-Хилл, он принял делегацию американских журналистов-юмористов, которые были настолько очарованы его остроумием, что избрали его почетным членом своей ассоциации и заявили, что если разделить его доход на всех ее участников, они окажутся самыми состоятельными в мире. Эдит завела большой альбом для вырезок из газет всего мира о ее отце. Молясь о выздоровлении Бесси, Рокфеллер начал раздавать пакеты акций членам семьи. Но 13 ноября из Франции пришло тяжелое известие. Бэсси разбил паралич. «Люблю, сочувствую, надеюсь. Сделай все возможное», — отбил Джон Ди телеграмму Чарльзу. Он утешал себя, что рядом с Бэсси хороший врач, заботливый муж и любящая дочь. Но уже на следующий день получил по телеграфу ответ — Бэси скончалась два часа, нынче утром не мучилась. Потрясенный до глубины души, Джон Ди телеграфировал. Мы все думаем о вас. Покойся с миром, дорогая Бесси. Проси нас о любой услуге, отец. А 18 ноября федеральное правительство подала в суд штата Миссури иск о распуске компании Стандарт-Ойл согласно антимонопольному закону Шермана. Ответчиками были названы Стандарт-Ойл Нью-Джерси, 65 компаний, которые она контролировала, и весь Ариопак, включая Джона и Уильяма Рокфеллеров, Генри Флаглера, Оливера Пейна, Джона Арчбольда и Генри Роджерса. Они обвинялись в монополизировании нефтяной промышленности, сговоре с целью ограничения торговли путем установления льготных тарифов на перевозки, злоупотреблении монополией на нефтепроводы, демпинге, промышленном шпионаже и тайном владении компаниями-конкурентами. Рокфеллер был уверен, что это личная месть президента Рузвельта. Тон газетных публикаций снова изменился. «Когда этот джентльмен сидит в своем кабинете, деньги сыплются на него со скоростью 2 доллара в секунду», писала о Рокфеллере газета «Чикаго Рекорд Джеральд» 12 декабря 1906 года. «Ему нужна паровая лопата, чтобы не задохнуться». Тогда же Уильям Муди перешел на работу в Верховный суд, Новым министром юстиции Рузвельт назначил своего друга Чарли Бонапарта Паттерсона, внучатого племянника Наполеона I. В молодости они вдвоем провели успешное расследование о коррупции федеральных чиновников в Балтиморе. Чарли не любил юлить, был непримирим и уверен в себе на грани высокомерия, чем заслужил прозвище «императорский павлин». Однако Тедди это импонировало. В 1904 году он сделал Бонапарта министром флота, но эта должность была явно не для Чарли. Он не признавал телеграфа, электричества и автомобилей. У него дома по-прежнему жгли свечи, а передвигался он в конном экипаже. Его слуги носили черно-красные ливреи и шелковые цилиндры с золотыми галунами. Зато никто не смог бы обвинить министра юстиции в покровительстве нефтяной монополии. В январе 1907 года Рузвельт вступил в перепалку с сенатором Джозефом Фарейкером на официальном ужине в Вашингтоне в присутствии множества людей. Фарейкер препятствовал мерам по регулированию бизнеса, и президент заявил, что тот покрывает богатых злодеев присутствовавшие при этой сцене репортеры, потом уверяли, что Рузвельт, произнося эти слова, смотрел на Моргана, а друзья Моргана возражали, что взгляд был направлен на сидевшего рядом Генри Роджерса. Скорее всего, правы были они, потому что Рокфеллер-младший, благодаря тестью, хорошо осведомленной в области кулуарной политики, сообщал отцу, что US Стил Хороший трест подбивает Фрэнка Келлога вплотную заняться стандарт-ойл, чтобы отвлечь внимание от себя.